Ну и сколько ходит по свету колод? Понятия не имею. Кто их делает? Во владениях есть несколько специалистов. Я брал уроки у них. Ну и еще, конечно, Фиона и Блейс, Вамбери. Они, мне кажется, обучили рендома.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 Кое-кто из них может сотворить грубо сработанную колоду, пользуясь которой рискуешь оказаться где-нибудь в лимбо или вообще погибнуть. Впрочем, порой по чистой случайности попадаешь именно туда, куда тебе нужно. А карты, которые ты нашел в квартире Джулии, были самыми настоящими. Как ты объясняешь их происхождение? Кто-то, умеющий их делать, объяснил кому-то другому, а тот смог научиться. Только я про это ничего не слышал. И все тут. Понятно. Боюсь, не очень-то много пользы от моих ответов. Нет. Они мне необходимы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 То же самое произошло и со второй. Если быстро вытаскиваешь что-нибудь из теней, такое случается, проговорил я. Обычно я добываю пиво другим способом и забыл. Все в порядке, успокоил меня, бил и вытер руки платком. А потом попробовал пиво. Вполне прилично, интересно. Да нет, не стоит.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 и мы по камушкам перешли на другую сторону, где ровная и утоптанная тропинка была на несколько футов шире. Как же он мог соперничать с тобой, хоть в одном виде спорта, удивился Билл. Насколько мне известно, вы, жители Амбера, отличаетесь от обычных людей. Какой-то там... «Хитрый метаболизм делает вас более выносливыми, и вы обладаете способностью быстро восстанавливать силы. Как же так получилось, что Люк смог противостоять тебе во время спортивных соревнований на самом высшем уровне?» Люк — отличный спортсмен и старается держать себя в форме, — объяснил я. Он здесь не один такой. Мне доводилось встречать очень сильных и быстрых людей. Бил покачал головой, и мы некоторое время шли молча. «Против этого я спорить не могу», — снова заговорил он. «Просто как-то уж слишком много получается совпадений. Этот парень, как и ты, скрывает свое прошлое а потом выясняется что ему о тебе все известно ну ка скажи мне а он большой любитель искусства безусловно мы частенько ходили в разные художественные галереи да и на выставке музейных экспонатов тоже билл фыркнул и поддал палкой камешек, который с громким всплеском ушел под воду. Ну, задумчиво протянул он, в каком-то смысле это выпадает из общей картины, но никоим образом ее не нарушает. Что-то я не понимаю. Мне... Показалось необычным, что он тоже был знаком с этим странным художником, специалистом по оккультным наукам. Впрочем, когда ты сказал, что парень был не без таланта, а Люк действительно собирал картины, мои сомнения несколько развеялись. Его же никто не заставлял говорить, что он знаком с Мелманом.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 «Ну, звание, что ли?» — вдруг спросил он. «В каком смысле?» «Ты сын одного из принцев Амбера. Как тебя величают?» «Вы имеете в виду титул?» «Я герцог западных земель и граф Кольвира». «А это еще что такое?» Я не являюсь принцем и не стану интриговать или устраивать разные гнусности с целью захвата власти. Тут ни у кого никаких опасений не может быть. Хм. Это как понимать? Я читал. Достаточно книг по истории, пожав плечами, заявил Билл.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 От твоей истории я стал что-то уж даже слишком нервным, настоящий параноид. Я достал свою трубку, старательно набил ее и раскурил. Мы принялись ждать. Прошло минут пятнадцать. Никто так и не появился. Билл поднялся, с удовольствием потянувшись, крякнул и сказал, ложная тревога, похоже на то. Билл снова двинулся в путь, и я последовал за ним. А еще меня беспокоит эта дамочка, Джасра. У тебя, говоришь, сложилось впечатление, будто она появилась в комнате при помощи карт, и что во рту у нее яд от которого ты потерял сознание. Точно. Доводилось встречаться с подобной штукой раньше? Нет. Предположения имеются. Я покачал головой. А какое отношение ко всему происходящему имеет Вальпургиева ночь?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 о которых мне ничего не известно. Я еще очень молод по сравнению с остальными. Интересно, куда же заведут вас ваши рассуждения? Вы утверждаете, что не верите, будто в деле замешан псих, но и идея о Вальпургевой ночи вас не впечатляет. Я и сам не знаю.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 «Через карту? Без твоего?» «Нет, исключено!» — перебил он меня. «Необходимо сосредоточиться, сконцентрировать внимание, и только тогда что-нибудь получится. Причем требуется приложить серьезные усилия. Но это уж кое-что. Я...» Мой старший друг снова оглянулся. Кто-то нас догонял. Я невольно напрягся, но бил с облегчением вздохнул. «Все в порядке», — успокоил он меня. «Я его знаю. Это Джордж Хансон, сын парня, чью ферму мы недавно проходили». «Привет, Джордж!» Джордж помахал нам рукой, среднего роста, довольно плотный, Песочные волосы, в джинсах фирмы «Левайс» и футболки с надписью «Благодарные мертвые». В кармашке левого рукава пачка сигарет, на вид лет двадцать. «Привет», — ответил Джордж, подходя поближе. «Отличный денек, правда?» «Точно», — кивнул Билл. «Вот мы и решили немного прогуляться вместо того, чтобы сидеть дома». Джордж посмотрел на меня. «Я тоже!» — проговорил он и прикусил нижнюю губу. «Просто чудесная сегодня погодка! Ага!» «Это Мерл Кори. Он у меня гостит!» «Мерл Кори!» — повторил Джордж и протянул мне руку. «Привет, Мерл!» — я пожал ему руку.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 Она предупреждает обо всех гнусных намерениях, направленных против меня, как это бывало в присутствии Люка, почти два года, пока мы не стали друзьями. Что бы ни являлось причиной странного поведения Джорджа Хансона, Фракер не почувствовала никакой опасности.